Появились как из-под земли. посуд. «Ну, не сердись, милый!» Ответила Элизабет, направляясь следом за ним. «Я понимаю, понимаю, каково тебе. Но я не нахожу себе места. «А Пол умрет?» Спросил младший, названный в честь Роумена Полом. «Не говори ерунды!» Рассердился Спарк. Хотя понял, что его слова соседям не слышны. Приезжав к себе мальчиков еще теснее, после того, как их вернули домой, когда Роман сдался, постоянное ощущение тревоги за детей жило в нем каждую минуту. Днем, когда он сидел на студии и разбирал с режиссером и актерами мизансцену, ему видели страшные картины, бросив коллег спарк, мчался к телефону, набирал номер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 чтобы на студии не клевать носом. Деньги платят тем, кто активен. Сонных увольняют и, в общем-то, правильно делают. Прогресс двигают моторные люди, им и карты в руки. Иногда, возвращаясь домой, он боялся открыть дверь, если не слышал голосов. Однажды приехал не в семь, как обычно, а в пять, от того, что разламывалась голова. Не Элизабет... Ни мальчиков дома не было. Полчаса он метался по комнатам, стараясь найти следы насилия, записку, какой-нибудь знак беды. Не выдержал, позвонил в полицию. Через шесть минут приехали парни. Через десять минут вернулась Элизабет с мальчиками. Уезжала в магазин в пятницу. Надо сделать закупки на уикенд. После этого случая Спарк впервые подумал, А враче так дальше нельзя. Постоянное ожидание ужаса можно сойти с ума или порвется сердце. Как тогда жить Элизабет? Что она может, кроме как растить мальчиков, и любить меня? Парк понимал, что к любому врачу идти нельзя, только к другу, которому веришь. Начал листать старые записные книжки, натолкнулся на фамилию.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 Напомнил, как до войны они еще участвовали в колледжах, принимали участие в соревнованиях по бегу. Рассказал о тех, кто вернулся, кто погиб. Поинтересовался, не помнит ли доктор Роумена. А, это такой здоровенный, он еще ломался пополам, когда смеялся, да? Точно, точно, у вас хорошая память. Он сейчас в Юниверсал. Совершенно сдало сердце. А вот я... Я потихоньку схожу с ума. Рабинович пригласил своего психиатра. Во время беседы с парка с врачом ни разу не перебил, молча наблюдал за тем, как коллега выписывал успокаивающее средство, а потом, когда они остались одни, заметил.